Сценарий В результате сотворчества телевизионных насильников в чём-то дал трещину. Во время съемок регулярно выявлялись огрехи и прорехи, возникавшие из-за навязанных нам поправок и изменений. И тут я хочу воздать должное Григорию Горину. Большинство литераторов считает, что их труд окончен, когда фильм запускается в производство. Максимум их участия это раз в другой приехать на студию, посмотреть отснятый материал и высказаться по этому поводу. Гриша не покидал меня, я все время ощущал рядом его верный дружеский локоть, сочувствие, товарищество. Общий успех, конечно, сплачивает людей. Но, по-моему, еще больше объединяет людей общие горести и испытания, которые они переносили вместе рука об руку. Работа над «В бедном гусаре» была не только проверкой профессионализма, она была экзаменом на честность, порядочность, благородство. Содержание картины прикликалось в нашей жизнью, с нашей работой. Провокации, интриги, гнусности, о которых рассказывалось в нашем сценарии, мы испытывали на себе, снимая картину. Деликатность Горина так, высокая нравственность, не говоря уже о даровании, скрашивали каторжную работу, помогали довести дело до конца. Каждая сцена, которую предстало снимать завтра, мы, как правило, накануне переделывали, уточняли, дописывали, что тоже усеивало хаос и неразбериху на съемочной площадке. Пожалуй, о бедном гусаве была моя самая трудная, самая непосильная работа.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 В общем, постоянный контроль отнюдь не облегчал работу. Картина создавалась в муках, тягостно, превозлагая какое то роковое сопротивление. В конце июня мы вернулись в Москву. Съемки продолжались, такие же безалаберные, бестолковые, болезненные. Во всей этой сумятице чувств, конфликтов между людьми, противоречивых ситуаций Мне необходимо было пронести и сохранить в себе единство ощущение, стиля. Хорошее настроение, юмор, легкость, ибо в картине должно было быть немало веселого. Нужно было выдержать физически, психологически весь этот наворот и обвал, который ежедневно обрушивались на мою несчастную голову. Наконец, в конце августа съемки закончились. Я приступил к монтажу и озвучанию снятого материала. Телевидение постоянно проявляло жгучее нетерпение, жаждали посмотреть снятое на пленку. И когда в конце сентября первая складка, так называется черновая сборка всего материала, подложенная в сценарной последовательность, была готова, Дружки с телевидения немедленно слетели на наш И опять был бой: придирки, наскоки, подозрения, намеки лились рекой. У меня сохранилось заключение творческого объединения Экран по поводу этого просмотра, подписанное редактором Власовой и утверждённое Хестыным. Вот его текст. Гусар динамичная смешная комедия, обладает пафосом приче благородстве и самопожертвований, утверждает гуманистический идеал. Работа отличает яркий диалог и юмор, авторская речь. После вступления, которое было за здравие, шли замечания, поправки и пожелания явно за заупакой. Элеристической структуре фильма представляется излишней концовка эпизода расстрела Бубенцова его смерть